В 20 и 30 годы XIX -го века по Европе прокатились две революционные волны. Первая из них слагалась из революции в Испании в 1820-1823 годы, в Португалии в 1820-1823 годы, в Неаполитанском королевстве в 1820-1821 годы Сардинском королевстве Пьемонте 1821 год из национально-освободительных восстаний в Греции, в Валахии в 1821 году и восстание декабристов в России в 1825 году. Из всех движений двадцатых годов только освободительная борьба греческого народа увенчалась успехом завоеванием национальной независимости, что стало возможным благодаря поддержке извне, особенно России, а также Англии и Франции. Все остальные революции и восстания потерпели поражение. Однако они способствовали расшатыванию реакционных порядков в Европе, а испанской и португальской революции, ослабив абсолютизм облегчили успешное завершение национально-освободительной революции в Латинской Америке. В результате ее к середине 20-х годов рухнули две громадные и старейшие колониальные империи в западном полушарии, испанская и португальская, и большинство народов Латинской Америки, ликвидировав колониальную зависимость, создали самостоятельные государства. Вторая волна революции охватила ряд европейских стран в 30-е годы. Сигналом для них стала революция 1830 года во Франции, благодаря которой буржуазия окончательно оттеснила дворянство от руководства государством. Победа французской революции стимулировала... революционное и национально освободительное движение в европе страница 260 в результате революции в бельгии в августе 1830 года эта страна добилась самостоятельности революционное движение в швейцарии осенью 1830 года позволило буржуазии захватить власть, в большинстве районов страны и отменить феодальные пережитки. волнения в Германии, где монархи Ганновера, Саксонии, Брауншвейга и Гассенкасселя были вынуждены ввести конституции, национально-освободительное восстание в королевстве польском 1830-1831 годы Революция 1831 года в Центральной Италии, новая буржуазная революция, начавшаяся в 1834 году в Испании, такова амплитуда этой революционной волны, которая значительно сильнее потрясла устои реакционных порядков и Священного союза, чем революции двадцатых годов. В тех же странах Где революция была подавлена, это не только не устранило потребности в буржуазных преобразованиях, но напротив, привело в сороковые годы к тому накоплению и обострению противоречий, что они вылились в 1848 году в третью за 30 лет и самую мощную революционную волну, общеевропейскую революцию 1848 1849 -го годов. В отличие от большинства стран Европы, где буржуазии приходилось бороться с феодально-абсолютистскими порядками, в Англии в 20-30 годы и во Франции в 40-е годы в рамках буржуазного общества назрел иной социально-политический конфликт. рожденная промышленной революцией и усилившаяся фабричная буржуазия, стала добиваться участия в политической власти путем расширения избирательного права. В Англии притязания промышленников были удовлетворены в результате парламентской реформы 1832 года. Во Франции этот же конфликт явился одной из главных причин которые привели страну к революции 1848 года. Развитие духовной культуры. Романтизм. Первая половина XIX века стала временем интенсивного развития духовной культуры. Среди ее многообразных проявлений в первые десятилетия века особенно заметное распространение получил романтизм. Зародившись еще в конце XVIII века начале XIX века, он достиг расцвета в 20-30 годы. Как явление культуры, романтизм отличался исключительной многогранностью. В сфере художественного творчества он ярко запечатлелся в виде особого направления в литературе, изобразительном искусстве музыке, театре. Вместе с тем романтизм представлял собой форму идеологии. особое романтическое направление сложилось в области философская эстетических идей политической экономии и в исторической науке. Романтизм возник в атмосфере серьезных идейных сдвигов, происходивших ввропе, на рубеже XVIII-XIX веков. Еще в годы Великой Французской революции начался кризис идеологии просвещения. становилось все более очевидной несостоятельность утверждений просветителей о близком торжестве общества, основанного на принципах разума, равенства и социальной справедливости. В буржуазном строе который складывался в результате победы французской революции и развития промышленного переворота, раскрывались глубокие противоречия и негативные черты, безудержное обогащение верхушки и возрастающая нищета обездоленных, отчуждение между личностью и обществом, торжество чистогана и торгашеского духа. Эти стороны буржуазного общества вызывали у передовой интеллигенции разочарование, приводили к неприятию неприглядной действительности. Подобные настроения, обострившиеся из-за засилия политической реакции, отразились в литературных произведениях, в образах романтических героев, зараженных меланхолией, душевной тоской, мировой скорбью. или в образах метущихся свободолюбивых натур, страдающих из-за разлада между их высокими духовными устремлениями и несовершенством общества. Этот дух безоговорочного отрицания буржуазного мира наиболее полно и ярко запечатлелся в творчестве Байрона. Острым средством романтической критики действительности Явились гротеск, сатира, ирония. Их с блеском использовали гофман и Гейне, едко высмеившие убогие общественные порядки в германских государствах ограниченность и филистерство германских мещан-бюргеров. Отвергнув стеснительные литературные каноны классицизма, романтики провозгласили полную свободу художественного творчества. Они придавали особое значение воображению, фантазии, но требовали при этом соблюдения исторической достоверности. Страница 261. Постоянное обращение к историческому прошлому – одна из характерных черт романтизма. Историзм романтиков был порожден различными причинами. Интерес к истории, вспыхнувший в первые десятилетия XIX века, явился прежде всего следствием колоссальных общественных потрясений и сдвигов, пережитых Европой за четверть века, с начала Великой французской революции. Этот интерес вылился в подъём исторического знания. Историки французской романтической школы, Тьери, Минье, Гизо, Тьер, изучавшие причины глубокой общественной ломки во Франции, пришли к выводу о закономерности французской революции XVIII века. Однако переосмысление прошлого диктовалось различными, подчас противоположными мотивами и побуждениями. Это вызывалось тем, что в идейном отношении Романтизм был весьма неоднородным, многогранным явлением. В первые два десятилетия XIX века многие писатели-романтики, особенно в Германии и во Франции, обращались к прошлому с консервативных или откровенно реакционных позиций. Их искания перекликались с умонастроениями тех социальных слоев, преимущественно дворянства. которые пострадали в результате слома феодальных порядков и жаждали вернуть утраченное. Такие романтики, например, Шотобриан и Новалис, выступили с апологией христианства, католицизма, изображая его в виде альтернативы просветительских и революционных идей, источника высших духовных, нравственных, И эстетических ценностей, которые могут открыть путь к миру и гармонии. Они превозносили средневековье как время упорядоченного общества с монолитной католической церковью, благородными рыцарскими нравами и патриархальными обычаями. В подобном идеализированном виде средние века противопоставлялись отталкивающей буржуазной действительности. Вместе с тем, увеличение историческим прошлым принесло плодотворные результаты и обогатило различные отрасли культуры. Возник новый жанр литературы, исторический роман, который в творчестве Вальтера Скотта, прошедшего через увлечение романтизмом, приобрел уже реалистический характер. Родился широкий интерес к народному творчеству. Повседневную жизнь народа в докапиталистическую эпоху многие романтики представляли себе как воплощение неиспорченных нравственных начал и гармоничного развития человека, утраченных в буржуазном обществе. На этой почве возникла тяга к изучению фольклора архива народов как называл его гердер с поэтизацией национального прошлого связано многочисленное издание сборников народных песен легенд сказок эпических поэм словари национального языка например детские домашние сказки немецкие предания немецкая грамматика «Братьев Гримм», сербские народные песни и сербский словарь «Караджича» и многое другое. Эта деятельность романтиков способствовала формированию национального самосознания народов тех стран, где не был решен национальный вопрос. В 30-е 40-е годы в романтизме произошли значительные изменения. Сложилось литературное течение, в котором на первый план выступило действенное социальное и гражданское начало, ранее уже давшее о себе знать в бунтарской поэзии Байрона и Шелли. Новое поколение романтиков отличали оптимистический взгляд на будущее Вера в грядущее утверждение лучшего общества, сочувствие к угнетенным и сознание силы, таящейся в народе, активное отстаивание идеалов правды и справедливости. Эта тенденция, питавшаяся внималой мере идеями утопического социализма, с особой силой прозвучала в драмах и романах Гюго. и Жорж Санд в поэзии Гейны, Мицкевича, Петафи, пропитанной революционным духом, предчувствием близкого возрождения человечества в результате революции народов Европы. Отстаивая национальную самобытность народной культуры в странах, находившихся под иностранным господством, некоторые романтики пришли к утверждению права народов на национальную независимость и завоевание ее революционным путем. Различные идейные художественные тенденции, свойственные романтизму, запечатлелись в живописи Жирико и Делакруа, в музыке Вебера, Берлиоза, Шуберта, Шумана, Вагнера, Верди. Страница 262. Особое место в музыкальной культуре того времени занимали великие творения Бетховена, пронизанные темой трагического противоборства мятежного человеческого духа с враждебными ему силами. В целом романтизм способствовал более углубленному и многостороннему художественному и философскому познанию мира и человека. со свойственными им противоречиями. Романтизм обогатил мировую культуру неприходящими по своему значению духовными ценностями и проложил новые пути ее развития. Реализм В 30-е 40-е годы, наряду с романтизмом, в художественной литературе Утверждается реализм, который в середине века стал господствующим направлением в европейской литературе. Реализм XIX века опирается на художественные достижения классицизма, просветительского реализма XVIII века и романтизма, однако ему присущи качественно новые черты. Произведение писателей-реалистов отличается исключительно широким охватом действительности и преобладанием социальной проблематики. Жизнь общества в самых разнообразных ее проявлениях, быт, нравы, психология людей, принадлежащих к различным классам, никогда не получали в литературе столь многогранного отражения. Реализм возник во Франции и в Англии в условиях торжества буржуазных порядков. Однако в произведениях реалистов не найти восхвалений буржуазного строя. Победные шествия капитализма они воспринимали сквозь призму его социальных последствий, уловив противоречивость капиталистического прогресса достигавшегося ценой страданий и нищеты миллионов тружеников. Социальные антагонизмы и пороки капиталистического строя определили резко критическое отношение к нему писателей-реалистов. Они обличали стяжательство, вопиющее социальное неравенство, эгоизм, лицемерие, ставшей неотъемлемыми сторонами буржуазной действительности. Поэтому столь беспощадным было изображение буржуазии в произведениях Стендаля, Бальзака, Диккенса, Токкерея. Их творчество явилось протестом против различных форм несправедливости и угнетения. Общественную гражданскую заостренность реализма Четко выразил Диккенс. «Когда я писал, я служил своей стране. Я хотел разобраться в социальной несправедливости и помочь правильно решить общественные вопросы». В отличие от писателей-просветителей XVIII века, считавших, что все поступки человека обусловлены его воспитанием, обучением, то есть, в конечном счете, идеями, реалисты XIX века поднялись до понимания того, что поведение человека, его психология определяется условиями бытия принадлежностью к определенной социальной среде. Важнейшие научные завоевания первой половины XIX века, идея развития и историзм, Также слились в творчестве писателей-реалистов, позволив им глубоко правдиво и исторически конкретно воспроизвести в художественной форме картину жизни европейского общества XIX века. Их книги своего рода социальная анатомия этого общества, которое предстаёт в бесчисленных образах современников, принадлежавших ко всем его слоям – богатейшие финансисты и землевладельцы, промышленные капиталисты и мелкие буржуа, различные группы интеллигенции, чиновники, военные, трудящиеся массы, крестьяне, ремесленники, рабочие, бедняки, и парии обитатели дна капиталистического города. Тема народа впервые прозвучала с такой обличающей силой в мировой литературе. Творчество великих реалистов пронизано идеалами гуманизма и социальной справедливости. Бальзак и Диккенс запечатлели в своих книгах поднимающийся пролетариат и его борьбу с буржуазией. Однако они воспринимали рабочих лишь как страдающую массу, способную исключительно на стихийные слепые бунты против угнетения. Мощное развитие литературы XIX века подняло ее значение среди других факторов духовной культуры человечества. Литература стала оказывать все большее идейное и нравственное влияние на общество.